Позади шерифа, на выступе каменной плиты, служившей подножьем, сидел с пером в руке и, видимо, собирался писать секретарь в круглом парике. На коленях у него лежала папка с бумагами, а на ней лист пергамента. Подле него на плите стояла чернильница. Чиновник этот принадлежал к числу так называемых «мешкохранителей», на что указывала сумка, лежавшая у его ног. Такая сумка, некогда бывшая непременным атрибутом судебного процесса, называлась мешком правосудия. Прислонившись к одному из столбов, со скрещенными на груди руками стоял человек в кожаной одежде. Это был помощник палача. Все эти люди, замершие в мрачных позах вокруг закованного в цепи человека, казались зачарованными. Ни один не двигался, никто не произносил ни слова. Кругом царила зловещая тишина. Место, которое видел перед собой Гуемплен, было застенком. Таких застенков в прежней Англии было великое множество. Подземелье башни Бошена долгое время служило для этой цели, так же, как подвалы тюрьмы Лоллардов. До наших дней сохранилось в Лондоне подземелье, известное под названием «Склеп Леди Плейс». В этом помещении находится камин, где накаливались щипцы. Во всех тюрьмах, выстроенных при короле Иоанне, а Саутворская тюрьма была типичной тюрьмой той эпохи, имелись застенки. То, о чем сейчас будет рассказано, в ту пору часто происходило в Англии, и могло бы, строго говоря, происходить и теперь, ибо все законы того времени существуют и поныне. Англия представляет собой любопытное явление в том отношении, что варварское законодательство прекрасно уживается в ней со свободою. Что и говорить, чита образцовая. Однако некоторое недоверие к ней было бы не лишним. Случись какая-нибудь смута, и прежние карательные меры могли бы легко возродиться. Английское законодательство — прирученный тигр. Лапа у него бархатная, но когти прежние, они только спрятаны. Обрезать эти когти было бы вполне разумно. Английские законы почти совсем не признают права. По одну сторону система карательных мер, по другую — принципы человечности. Философы протестуют против такого порядка, но пройдет еще немало времени, прежде чем человеческое правосудие сольется со справедливостью. Уважение к закону характерно для англичан. В Англии к законам относятся с таким почтением, что их никогда не упраздняют. Из этого нелегкого положения, впрочем, находят выход. Законы чтут, но их не исполняют. С устаревшими законами происходит то же, что с состаревшимися женщинами. Никто не думает насильственно пресекать существование тех или других. На них просто перестают обращать внимание. Вот и все. Пусть себе думают на здоровье, что они все еще красивы и молоды. Никто не позволит себе сказать им, что они отжили свой век. Подобная учтивость и называется уважением к закону. Нормандское обычное право изброждено морщинами. Это, однако, не мешает многим английским судьям строить ему глазки. Англичане любовно оберегают всякие древние жестокости, если только они нормандского происхождения. Если что-нибудь более жестокое, чем виселица? В 1867 году одного человека, ирландского фения Бюрке, в мае 1867 года, приговорили к четвертованию с тем, чтобы его растерзанный труп преподнести женщине-королеве. Впрочем, в Англии пыток никогда не существовало, ведь именно так утверждают история. Что ж, у нее немалый опломб. Мэтью Вестминстерский, констатирую, что саксонский закон весьма милостивый и снисходительный, не наказывал преступников смертной казнью. Присовокупляет. Ограничиваясь только тем, что им отрезали носы, выкалывали глаза и вырывали части тела, являющиеся признаком пола. Только-то. Гуимплен, растерянно остановившись на верхней ступеньке лестницы, дрожал всем телом. Им овладел страх, Он старался вспомнить, какое преступление мог он совершить. Молчание жезлоносца сменилось картиной пытки. Это был шаг вперед, но шаг трагический. Мрачный облик, угрожавшего ему закона, принимал все более и более загадочные очертания. Человек, лежавший на полу, снова захрипел. Гуимплен почувствовал, что кто-то слегка толкнул его в плечо. Это был жезлоносец. Гуимплен понял, что ему приказывают сойти вниз. Он повиновался. Нащупывая ногой ступеньки, он стал спускаться с лестницы.